Положение, которое создалось в то время в Ичнянском отряде, объяснялось тем, что тут, как и во многих отрядах, люди еще искали правильный путь. Не только Зусерман и его товарищ из Нежина нервничали. Был в отряде бежавший из плена красноармеец по фамилии или прозвищу, теперь уже не помню, Голод. Очень шумный, нетерпеливый, отчаянный парень. «Что мы тут воландаемся «Под козырек берем, кашу варим, строим, маршируем!» — кричал он. «Помирать так с музыкой!» «Назвались партизанами! Так давай будем рубиться! Гулять будем!» Он был представителем самой крайней группы. Это были ребята, жаждавшие вольницы. Бесшабашность, лихость, отчаянный наскок, а потом «пей, гуляй!» Вот как они представляли себе партизанскую жизнь. До них уже дошло что мы с Днепровским были вдвоем на совещании старост. Голод решил поэтому, что я приверженец такой бесшабашной линии. Он пришел ко мне, жаловался и на командира, и на комиссара. Завели муштру. Противоположная крайность. Надо собраться с силами, надо выждать, надо подучиться, надо внимательно приглядеться к противнику, а уж потом, сообразуясь с возможностями, «Совершать нападение». Группа, исповедующая такую точку зрения, не имела своего вожака, но была многочисленна. Командование же Сычев и комиссар Горбаты держалось середины, лавируя между этими крайностями, и внутренние трения, споры, митинги отнимали массу времени. У командования не было четкого плана действий, куда и когда направить удар. Где у противника наиболее слабое место? В каких селах народ крепче поддержит партизан? На эти вопросы никто ответить не мог. Связь с крестьянством была налажена. Почти в каждом населенном пункте имелись свои люди. Но роль этих людей была пассивная. Примут связного отряда, накормят, спать уложат. Но еще расскажут, когда приходили немцы». Но агитационно-пропагандистской работы эти люди не вели. Даже подлинной разведкой они не занимались. Не понимало еще руководство Ичнянского отряда и того, что их районная партизанская группа есть часть большой подпольной армии, что надо наладить повседневную связь с соседними отрядами, с областным штабом, согласовывать планы. Правда, отряд существует всего два месяца, И кое-что сделал. Снял три раза вражеские заставы, казнил нескольких предателей, заминировал шоссе. Помог укрыться шести бежавшим из немецкого плена красноармейцам. Они вошли теперь в его состав. Да и самый факт существования отряда кое-что значит. Право командования и в том, что организация отряда требует времени и немалого. Но все же чнянский отряд больше походил на убежище, в лучшем случае на группу лишь обороняющихся от врага. Командование явно затянуло организационный период, пора было изменить положение. Многие в отряде это понимали, они ждали от нас, в частности от меня, как руководителя, решительных мер. Наш приход подействовал на людей ободряюще, они почувствовали, что отряд не одинок. На следующее утро перед строем был прочитан приказ.